2 июля, Юлия. Наконец, послали весточку. Идет дождь. Мы уже 50 дней в океане. Опять нет ветра, но погода, по крайней мере, изменилась. Лучше уж проливной дождь, чем это убийственное солнце. Течет из всех щелей люка, но мы нашли сухое место, прижались друг к другу, и нам уютно. Слушаем музыку, курим и разговариваем. Снаружи льет, как из ведра» и капли стучат по крыше рубки. Лодка почти не движется, только волны раскачивает ее. Оба мы надеемся на то, что как только дождь прекратится, подует, наконец, наш ветер. Мы выкупались под дождем. Не помню уже, с каких пор мы не одевались ни днем, ни ночью. Вчера ночью видели испанский корабль, с него тоже нас заметили. Он прошел совсем рядом с Джу. И у меня затряслись поджилки. Спросили, нужна ли нам помощь. Мы сообщили, что у нас все в порядке. Кружили возле лодки, пока не поняли нас. Явно передадут. Я страшно этому радуюсь. Это первое заистекший месяц сведения, которое поступит от нас. И дома будут знать, что мы живы и здоровы. Жаль, что я не знаю испанского. Все члены экипажа высыпали на палубу. Что-то кричали, махали руками, освещали нас прожекторами. Они были очень милы. 3 июля, Дончо. АВИТАМИНОС Прекрасный ветер. Всю ночь мы летим, как на крыльях. Огромные волны. Управляешь румпелем, и все у тебя внутри поет. Кругом брызги и пена. В темноте волны как бы подкарауливают лодку. Благодаря какому-то волшебству полностью сливаешься с морем, предугадывая их возникновение. Точными движениями проводишь лодку между двумя вздыбившимися волнами. Впереди белый барашек, только что обрушившегося гребня волны, и ты спокоен до появления следующего вала. Небо темное, а ты пытаешься удержать в поле зрения одновременно компас и стаксель. Стаксель очень чуток. Если начнет легко подрагивать, это значит, что он сейчас поймает прямой попутный ветер. Немного погодя, ветер наполнит стаксель, и послышится треск. Если стаксель делает сложные продолжительные движения, то мы вот-вот совершим поворот через форде винт. Это самый опасный маневр. Поведение грота уравновешенное и грубоватое. Не Неповоротливостью и прямолинейностью он напоминает фельдфебеля в отставке. В темноте с трудом различаю его очертания, пытаясь понять, как он ведет себя. Мне он не нравится. Все предвещает поворот на Форде-Винт. Грот угрюмый и мрачный. И перемены в его настроении заметны. Держится, держится вполне нормально, и вдруг с неожиданной ловкостью перекинется на другую сторону. Он мне не симпатичен. Я предпочитаю характеры более открытые. Как у локомотива. Я даже не придумал для грота прозвище. Каждый день появляются птицы. Но вряд ли это свидетельствует о близости Земли. Преобладает фитопланктон. Ночью океан слабо фосфористирует. Несколько дней мы не встречаем рыб. Шторм разогнал их. Худею классически, по всем описанным в литературе приметам. Нам явно не хватает витаминов. У Юлии появились большие белые пятна на ногтях. Некоторые побелели полностью. У нас обоих сильно кровоточат десны. Причина? Опять-таки недостаточное количество витаминов. Над нами нависла угроза цинги, этого бича мореплавателей прошлого. Лет 100 прошло с тех пор, как моряки одолели эту болезнь. В английском парусном флоте каждый день в обязательном порядке пили сок, изготовленный из плодов цитрусовых. А сейчас и корабли стали намного быстроходнее, и оборудованы они холодильными установками, дабы хранить свежие фрукты и овощи. Юлия все еще мучается с прыщами, они появляются десятками, но выбора нет и приходится терпеть. Уже она-то знает, что это за состояние, когда даже и сесть спокойно не можешь. Снова я начинаю фантазировать. Мои истории успокаивают меня. Не являются ли они показателем того, что я тоскую по нормальной жизни? Или все у меня настолько обострено, что мозги мои не могут отдыхать? Глава восьмая. Последние 900 миль.